Ненавидела себя и понимала, что мои отношения несправедливы, но не могла ничего с собой поделать. На самом деле она очень приятная женщина, но мне от этого было не легче. Неужели я сделала ошибку, оставив Роджера? Если она сумела его полюбить, может быть, он и в самом деле лучше, чем я думаю. Мне было стыдно, но я все равно не делала им зла. Если семейная жизнь им не удастся, тогда я буду знать, что была права. Подобно Карен, многие экс-супруги, оказавшиеся в сходной ситуации, были неприятно поражены остротой собственных эмоций. Карен еще повезло. Для нее период страдания оказался сравнительно небольшим, как у большинства людей, склонных к взаимопониманию и сотрудничеству. После нескольких месяцев вражды Карен сумела сфокусировать свое внимание на решении собственных проблем, а спустя еще небольшой отрезок времени снова была в наилучших отношениях с Роджером и Кэрол. Ваша реакция на вступление в новый брак вашей бывшей жены или мужа зависит от многих причин. Как скоро это произошло после развода? Кто был его инициатором? Насколько вы удовлетворены своим настоящим положением? Вышли ли вы снова замуж или женились? Какова реакция ваших детей и родственников? Наконец, когда и каким образом вы узнали о новом увлечении вашей супруги супруга? Наиболее неприятная ситуация возникает в тех случаях, когда физическая измена происходит еще до официального развода. Но в любом случае это не может не повлиять на вашу оценку случившегося и ваши последующие отношения с бывшим партнером. Если вы преуспели в жизни, любите свою работу, подыскали себе нового спутника жизни, вряд ли вы станете рассматривать новую жену, мужа, своего экс-супруга, супруги в качестве достойной соперницы соперник Возможно, какое-то время вы и будете испытывать легкий дискомфорт, но это состояние вряд ли продлится долго. Если, кроме того, именно вы были инициатором развода и сознаете свою вину, Вероятно, вы почувствуете еще и облегчение. Но если вы переживаете трудные времена, если чувствуете себя обиженным, если все это произошло слишком быстро, если вы завидуете своему мужу, жене или ожидаете, что скоро у него, у нее могут появиться новые дети, то, скорее всего, ваши ощущения будут весьма болезненными. Нечто подобное произошло в жизни другой наблюдаемой нами пары, Роберта и Паулы. Когда после развода Паула снова вышла замуж, Роберт так высказался в своем первом интервью. «Я все еще не могу поверить в это. На следующий же день после вынесения решения суда они поженились. Это жесток. Она клялась что никогда не спала с ним. Какая чепуха! Я не мог смотреть на нее без желания схватить за ноги и вытрясти правду. Сейчас она предлагает мне оставаться друзьями. Ха, я жду не дождусь случая рассказать ребятишкам, что за штучка их мать. роберт и Паула, пожалуй, наиболее яркий пример того, как люди становятся непримиримыми противниками. Быстрое вступление в новый брак с одним из тех, кого инициатор развода знал, еще будучи в браке, верный способ попасть в эту категорию. В принципе, не так уж и важно, спала или нет Паула со своим новым избранником Питером до развода. Но для Роберта этот факт приобретает первостепенное значение. Как мы уже видели в четвертой главе, когда с изменой соседствует еще и обман, чувства экс-партнера могут выйти из-под контроля.